Вернитесь опять в парадные сиени, бросьте взгляд наверх перед собой, где представится вам лёгкая, роскошная широкая лестница, которая прямо приведёт к довольно обширному зимнему саду. Этот сад, высокое во все три этажа зала, с двух сторон обильно залитая дневным светом, Легкие узенькие воздушные лестницы и галереики вьются по разным направлениям, а поясывают ее со всех сторон и ведут в средние и верхние этажи, откуда смело выдаются сюда легкие балкончики, крытые ложи с дорогими хрустально узорчатыми стеклами. Но все это уже приходит в ветхость, и с каждым днем все больше и да больше подтачивается временем, так что ходить по всем этим лестницам вполне твердой, самоуверенной поступью может быть и не совсем безопасным. Вы ясно чувствуете, как они местами трещат и поддаются под вашей ступней. Направо от входа с парадной лестницы ряд беломраморных колоннок и кориатид. Под которыми внизу сквозит почтенные работы каменная решетка с выточными из камня же мелкими украшениями и гербами. И эта решетка маскирует собой темный потайной ход из ванны. По белым стенам разбросаны там и сям лепные консоли, на которых некогда помещались газоны с округло предающими вниз каскадом дорогих растений. Во многих местах этих стен досили еще груз нависает и спускаются с высоты сухие длинные стебли ползучих вьющихся лиан, павоев, плюща и винограда, кудрявые и резвые побеги которых когда-то сплошь и обильно покрывали эти стены листвой и цветами. Тут красовался целый лес драгоценных тропических деревьев, блистали роскошные клумбы редкостных цветов, и до сих пор ещё можно видеть обломки обрамлявших эти клумбы бордюров из целого дуба, решётьте выточенного искусным художественным резцом в виде виноградных гроздей, листьев и сучьев. Посередине мозаичного пола вделан мраморный бассейн, где когда-то били прохладные фонтаны и отражались вместе с обильной разнообразной зеленью в больших зеркалах, которые теперь с каждым годом всё больше тускнеют и портятся, летом от пыли, зимой от сырости. Поднимитесь 3-4 ступени, и вы из сада с одной стороны окажетесь В полусумрачной бильярдной, стены, пол и потолок, которые сплошь отделаны из резного дуба. Отсюда новая обширная комната с закрытыми окнами на улицу. Она вся завалена разным хламом, и рядом же с этим хламом валяются предметы самой изысканной роскоши. На полу кое-как сброшена богатейшая коллекция древнего оружия. Тут спокойно Ржавеют себе панцеры, шлемы, чешуйчатые рукавицы. Стоит в углу большая группа самых разнообразных копий, алебард, дердышей и кистеней, головоломок с игольчатыми, ежевидными чугунными шарами на остальных цепях. А на полу несколько десятков различных мечей, между которыми особенно обращает на себя внимание один экземпляр, клинком которому служит длинный нос пилы рыбы, и который, наверное, пришелся бы по руке Илье Муромцу. У противоположной стены, рядом с нагроможденной роскошной мебелью, прислонены несколько больших полутрассаженных картин. новые, но весьма хорошие работы, которыми, как слышно, предполагалось украсить в виде обоев стены большой концертной и театральной залы. Тут же валяются и недоконченные половинки дверей с самой тонкоизящной лепной работой и позолотую. И на все это уже несколько лет садится слой за слоем обильная пыль и грязь, так что и прикоснуться боится. Вернувшись опять в зимний сад и поднявшись по лесенке направо, за мраморные колонки и креатиды, вы окажетесь перед большим зеркалом, которое служит зверию по тайным образом ведущую в роскошную и уютную библиотеку, где вся отделка при удивительной роскоши дышит самым строгим стилем. Большие стекла, прозрачно расписанные пестрыми арабесками, пейзажиками и гербами, маскируют собой вид на отвратительный полтарацкий переулок и напоминают весь этот тихий приют таинственным и ровным полусветом, так и располагающим вас к уединению и серьезному спокойствию. потребным для занятия чтением. В среднем окне возвышается на пьедестале высокая мраморная урна, очень тонкая и кажется очень старой работы. В простенках массивные дубовые шкафы, которыми сплошь занята вся стена, обращенная к саду, где одна отодвинутая половинка служит по тайной дверью ведущей в этот сад. Шкафы эти наполнены книгами, большую часть из старой печати, на немецком, латинском, итальянском, французском и иных языках, в старинных корешковых прочных переплётах, между которыми значительную долю занимают пожелтелые пергаментные. И всё это богатство, покрытое обильной пылью и паутиной, преимущественно относится к литературам XVIII и XVII столетий. Очевидно, оно составляет старое фамильное достояние. После библиотеки ваше внимание непременно остановилось бы на двух парадных гостиных. Обе они обиты штофом, Одна голубая, почти вполне отделанная, по стенам её, как принадлежность обоев, расположены медальоны с прекрасной акварельной живописью цветов и растений. Другая необыкновенно эффектна. Представьте себе комнату, блищущую белом мраморными стенами. Широкий нижний карниз, который оторочен позолотой, обит нежной пунцовой материей. Белорамёрная арка с колоннами разделяет эту комнату на две половины, и в боковых пролётах арки устроены помещения для цветов, которые в данный момент дополняются одним воображением. Но тут же в этой самой гостиной, как и во всём доме, вы видите начатую и недовершённую работу. Пол представляет печальную картину разрушения, которая особенно ярко выдается в большой зале, где предполагался домашний театр. Рядом с начатой великолепной отделкой стен, где должны были сочетаться между собой мозаика, скульптура и живопись, вы видите кучи мусору, подпольные балки, кирпичи и всякий хлам. Пройдите далее, и вам представится уже положительные развалины. То будет начтая недоконченная каменная постройка над полтаратским переулком, возвышающаяся над пролётом второй арки этого переулка. Эти развалины приют голубей, воробьёв и летучих мышей. Последние с наступлением сумерек начинают здесь свою оживлённую деятельность. Затем при дальнейшем осмотре вы познакомились бы с целым лабиринтом комнат, коридоров, уютных закоулочков, где непривычному человеку весьма легко заблудиться и потеряться. Вы увидели бы, что всё это принаравливалось для жизни одного богатого семейства на самую широкую барскую ногу, и всё это представляет теперь одно только разрушающееся запустение. Тут на каждом шагу обратит на себя ваше внимание то какая-нибудь ваза, позабытая в каком-нибудь углу, то хорошего старого письма картина, брошенная на полу, на попечение судьбы и мышей, то древней средневековой работы цельные дубовые двери с рельефно вырезанными украшениями, представляющими библейские сюжеты жертвоприношение Исаака и пророка Илью в пустыне с кормильцем Вороном. И чем дальше стали бы вы бродить по этому пустынному дому, тем больше охватывало бы вашу душу чувство жуткого уныния. Шаги и голос раздаются пустынно звучно, словно бы эти стены пугаются и шагов, и голоса, нарушивших внезапно их забвённый покой. Вы видите повсюду самую изысканную роскошь, предполагавшую создать из внутренностей этого дома нечто вроде старинных итальянских палаццо. И видите её рядом с мусором, гнилью и разрушением. Вы видите, что тут были убиты целые сотни тысяч и убиты даром понапрасну. Везде пауки заткали свои сети, повсюду грязная пыль насела целыми пластами, Дотронься до тронся до чего-нибудь, напустишь её целое облако. Птицы свободно залетают в разбитое стёкла и утычатся себе в непогоду по разным закоулкам карнизов. Дождь и снег проникают сюда теми же путями. Так что зимой по разным комнатам сквозь щели в окнах и крышах, и особенно на мраморном полу сада, настывают его целые заледенелые груды, а наверху торчат словно сталактиты разнообразные ледяные сосульки. Ветер свободно гуляет по всем этим обширным комнатам с тихо унылым воем и свистом, так что тёмными ночами кажется, будто этот пустой дом населён невидимыми духами и всяческой чертовщиной, которая тут и воет, и пляшет, и песни поёт. В одной из зал спокойно гنيهт труп расстёрзанного голубя, и по всему дому Порскуют одичалые кошки, ведущие неукротимую войну с залетной птицей, мышами да крысами, которые водятся тут в почтенном изобилии. На всём одним словом лежит печальная тень забвения, роскоши, грязи и разрушения. Этот дом у местных жителей называется фанталочным домом. При взгляде на фанталочный дом снаружи вы бы никак не подумали, судя по отделанному фасаду, что задняя половина его представляет самые печальные развалины. А между тем, стоит только заглянуть под ворота, в пролёте которых прибита козённая голубая доска с надписью Полтарасский переулок, чтобы увидеть в расстоянии 30 шагов уже в самом переулке вторую арку над которой возвышается в несколько этажей мрачного вида развалина с заколоченными окнами сложенная из потемневшего бурого кирпича стоит она тут вполне бесполезно и обитаема одними только птицами да летучей мышью на левом за этой аркой по Полтавардскому уже переулку Пойдёт мимо небольшого конторского флигеля, длинное двухэтажное строение, известное здесь под именем корзиночного флигеля, где по преимуществу обитают мирные корзинщики, снабжающие своими изделиями чуть ли не пол Петербурга. Та часть корзиночного флигеля, которая выходит к Плтардскому переулку, в среде вяземских обитателей известна более под именем Никанорихи. Название на первый взгляд весьма странное, но мы сейчас объясним его. В нижнем этаже Никонорихи находится кабак, который содержит ещё не старая и наиной глаз довольно смозливая псковитянка Пелагея Никоновна. Сама она помещается над кабаком, содержав в своей квартире и Воровской ночлежный приют. Пелагея Никоновна и сама достопримечательна в качестве мошенницей в сундуках, да в подпольех у неё была однажды найдена полицией весьма значительная по кража, которая по суду не повела её в страны сибирские только потому, что у Пелагеи Никаноровны карман изрядно-таки толстенек. Эта Пелагея Никаноровна у вяземцев известна под именем Никанорихи, отчего и часть флигеля, занимаемая ею, получила тоже название.